Глава восемнадцатая. Жарко, душно в просторной гриднице, которую, впрочем, заняла такая большая толпа народа, что яблоку негде упасть. Одних только князей пять человек, а еще ведь и ближники их, и бояре, члены семей с собственными телохранителями. Нам с коловратом только и осталось, что ютится у дальней стены в ожидании завершения бурных обсуждений. Это ловушка, дадим им еды, и они продолжат осаду с нашими же харчами. «Ты видел, какое войско пришлось с севера? Поганых теперь едва ли не в пятеро больше нас, они же числом задавят!» «Да, но с севера татар пришло вдвое меньше, чем уходило к Переиславлю!» Основными спорщиками выступают Олег Юрьевич Муромский, его тезка Олег Ингваревич за свою необычайную внешнюю привлекательность, прозванную «Красным» перевести можно как олег красавчик и Роман Ингваревич. И если родные братья князя Рязани активно противятся предложению, переданному послами Батыя, то двоюродный брат действующего князя Мурома не то смолодушничал, не то действительно поверил в честность предложений монголов. Понимая, что если перевес в споре получит Олег Юрьевич, то быть беде я, что есть силы, выкрикнул из своего угла. Это ловушка. Монголы хотят выманить из города посольство с князем, чтобы напасть на него истребить и ворваться в ворота на плечах бегущих. Именно это они хотели сделать в Пронске, желая обманом захватить город. Все окружающие нас с боярином обратили напряженные, недоумевающие, даже рассерженные взгляды в мою сторону. Однако соседство Калаврата предостерегло их от излишних высказываний. Но не Олега Муромского, даже изменившись в лице после моего замечания. «Кто это говорит? Откуда тебе известно, что хан Баты попытается хитростью овладеть городом?» Я спокойно встретил взгляд князя, черты лица которого исказились от приполняющей его злости, но не успел ответить. С высоты помоста и трона заговорил сам Юрий Ингваревич, заговорил неспешно, спокойно и одновременно с тем весомо. «Говорит тебе, Олег Юрьевич, тот, кому все мы обязаны тем, что по-прежнему дышим. Это Егор, порубежник из Ельца». Он был в числе сторожей, взявший ценного языка и поспешивший сообщить мне о настоящей численности Орды. На словах про ценного языка Евпатий невольно усмехнулся, но ничего прочь понятное дело, не сказал. Между тем князь Юрий Ингверевич продолжил. «Этот человек предостерег жителей Попрони, успевших спрятаться от поганых и избежавшей страшной участи и разорения Иполлона». Он убедил князя Всеволода Пронского, а после меня отвезти рать от Вороножского острога. Я произвел его в сотенные головы и дал три сотни воев, и Егор вместе со своими соратниками сумел задержать татар, позволив нам своевременно отступить к Рязани. Он отличился при обороне Пронска, за что был произведен в Тысяцкие. Он сумел натравить половцев и мокшу на монголов и харизмийцев. И, наконец, именно он с боярином Евпатим и прочими доблестными мужами подорвал запас огненного зелья хана Батыя. Я нисколько не сомневаюсь в том, что воевода Егор Елецкий говорит правду о хитрости поганых. Ведь если татары той же уловкой пытались взять Пронск, то отчего им не попытаться таким же образом овладеть Рязанью? В зале повисла напряженная тишина, которую пронзает лишь голос князя. Тумены поганых действительно вернулись поредевшими от переславля заметно поредевшими. Боярин Евпатий сообщил мне, что до города добралась Владимирская рать и дала темнику Субыдею убой сократив ратью вдвое и успев отступить в крепость. И пусть татар еще много, но столь великое число воев тяжело прокормить, и враг это понимает лучше нас. Потребовав же передать дань припасами, поганые сами указали на свое слабое место. Мы откажем врагу, и тогда... «Княже, позволь мне слово молвить». Мой голос в тишине, внимающий Юрию Ингваревичу, гридницы расслышали все. И князь, с некоторым неудовольственным посмотрев в мою сторону, все же согласно склонил голову. «Говори, воевода». Я благодарно поклонился, после чего твердо произнес, смотря прямо в глаза правителю Рязани. «Нужно соглашаться на предложение поганых, но выдвинуть при этом свои условия». Вспыхнувший было в зале ропот мгновенно потушил ледяной голос князя. «Это какие же такие условия? Мы дадим им съестные припасы только после того, как поганые сами сожгут все свои порки. Не разберут, а именно сожгут их до заката текущего дня. Иначе, когда рати наших союзников... Тут я обвел присутствующих насмешливым взглядом и продолжил. Иначе, когда новые рати наших союзников из Чернигово и Владимира придут к нам на помощь, Мы похороним все воинство поганых в нашей земле. Так же, как похоронили Тумены Бури, Кадана и Бурундая под Пронском и Ижеславцем. Пора бы уже хану узнать, что подкрепление с юга не придет. Это сделает его сговорчивее. Князь, внимательно посмотревший мне прямо в глаза, без обиняков, спросил прямо в лоб. Но ты ведь только что сам говорил, что поганые попробуют ударить, когда мы откроем ворот. Разве не так? Я позволил себе злорадную хмылку а мы не будем открывать ворота. Мы позволим навести два-три перешейка через ров напротив бреши и пригласим поганых во главе с Батыем войти в Рязань. Сами же встанем на стену гуляй города, разместим там большую часть стрелков из дружины, приготовим обе тысячи конных гридей. Когда хана и его ближники перейдут ров и втянутся в глубь города, мы вновь сожжем перешейки огнем станковых стрелометов, отрезав поганым путь назад. А сквозь проходы в телегах, что мы тут же откроем, по головному отряду врага ударят и пешие дружинники, и всадники. Последние пусть атакуют навстречу друг другу вдоль вала, замыкая кольцо вокруг ворогов, а пешцы ударят в лоб. Ну и лучники добавят, куда ж без них. Если все удастся, мы уничтожим верхушку Орды, а нет, так перебьем несколько сотен отборных поганых, что станет лучшей тризной по вероломно убитому ханам Федору Юрьевичу. да «Ой да! Слава воеводе Георгию Елецкому!» Собравшиеся в гриднице пришли в самое настоящее неистовство, столем глянулась моя задумка. И если изначально кому-то могла не понравиться предложенная мной хитрость как подлая, с точки зрения татар так оно и есть, то, напомнив об убийстве сына Юрия Ингверевича и об истреблении его посольства, я целиком и полностью обосновал свой план. И даже напоминание о языческом обряде проводов усопших не вызвало отторжения у собравшихся. Христианство еще не окончательно вытеснило местные языческие традиции и обряды, по крайней мере безобидной, каковой тризной является. Хотя то, что я предложил, на самом деле есть откровенная месть. Впрочем, в данном случае лично мне ближе такое понятие, как «справедливое воздаяние». Гулый гомон-бояр, витязи и младших князей стих не сразу, даже после того, как Юрий Ингваревич поднял руку, призывая их к тишине. И лишь дождавшись, когда все смолкнут, он не удержал торжествующей улыбки, твердо припечатав «Бэйть посему!». Батухан, получивший ответ Кагана и Юрги, от бледных от страха послов, разъяренным тигром метался по шатру где позволил остаться лишь старому лису Субыдею, спокойно взирающему на взбешенную ларкашкаке и лишь довольно щурившегося при каждом глотке горячей шурпы. Проклиная хитро хорусутов, поставивших его в тупик, Бату сыпал самыми грязными ругательствами, сбивая ногами встречающихся на его пути подносы с вяленым мясом и подушки. Наконец он замер на месте, тяжело дыша. — Что скажешь, старый друг моего деда? «Верно ли я понимаю, что русутые сами захотели заманить нас в ловушку?» В шатре хана повисла напряженная продолжительная тишина, прерванная спустя лишь некоторое время спокойным, даже ленивым голосом Субэдея. «Я рад, что засада очевидна для тебя. Впрочем, ты замышлял против врага хитрость, так отчего же тебя злить то, что он отвечает тебе взаимностью?» Легкая улыбка тронула губы старого лиса, но Бату было не до веселья. Так что нам делать? Еда вскоре кончится, идти дальше на север, оставив в тылу непокоренного Кагана, мы не можем. Послы видели его рать, она еще велика, в ней хватает батыров, в том числе конных, а город разделен на несколько внутренних крепостей. А потому штурмовать Арпан мы также не можем из-за будущих потерь, а русу упрямо защищают его, мы положим здесь не менее половины нашего воинства, Субэдэй. При этом Югри прямо сказал, тумены, оставшиеся на юге истреблены. И вряд ли он врет. Туаджи от темников я не получал уже множество дней. Да еще и рать из Улай-Тимура пришла ему на помощь, а значит, он не врет и о помощи из Чернигова. Тем более, без нее Арусутам ни за что бы не удалось справиться с Бурундаем и Каданом. Так что мне делать?» Улыбка покинула губы на Йона, и тот заговорил уже без всякой благодушности в голосе. «Даже тигр может отступить перед стаей голодных волков. Отступив, сохранив себе жизнь, в этом нет бесчестия». Но когда стая распадется, тигр вернется и покарает всех, кто посмел бросить ему вызов. батухан неожиданно успокоился. Слова верного сподвижника и его великого деда удивительно точно совпали с его собственными мыслями. — Значит, мы уйдем? — Субэдэ согласно склонил голову. — Уйдем, чтобы сохранить силы и вернуться сюда летом. Этим или следующим не столь важно. Но арусуты должны поплатиться за свою дерзость. Батый злобно улыбнулся, и улыбкой-то больше походила на хищный оскал. И они поплатятся. Утром следующего дня монголы покинули осадный лагерь, больше не требуя дани, не предлагая союза, дружбы, не используя прочих хитрых уловок с целью выманить защитников Рязани из города. Впрочем, не совсем. Разобрав за прошлый день пороки, ценные детали, что невозможно воссоздать на местах, китайцы рачительно извлекли. Они сожгли большую часть дерева, послужившего сырьем для камнеметов. Сожгли, привязав к ним всех уцелевших пленников хашар Сожгли демонстративно на глазах русичей в бессильной ярости сжимающих кулаки. Никто из воев не признал среди заживо сожженных своих близких, и, возможно, лишь это уберегло некоторых ратников от безумной самоубийственной атаки. Что, впрочем, не означает, что в огне не погибли чьи-то родные, просто никем не узнанные. И от этого было вдвойне больнее и страшнее. Даже втройне страшнее для меня, взирающего на отступающих от Рязани поганых. На пути все еще огромной орды остался Пронск, обороняемый ныне горсткой ратников. Пронск, имеющий в качестве защиты на главном направлении штурма лишь невысокую стену Чистокол. Чтобы прорваться за нее, татарам не потребуются ни манжаники ни даже вихревые катапульты. Будет достаточно лишь лестниц, чтобы за две-три атаки перебить всех защитников крепости, тупо задавив их числом. Отсутствие еды не пугает врага. Наоборот, именно ради еды по большей части татары пойдут на штурм. Ну и заодно, чтобы хоть как-то реваншироваться за неудачный поход на Рязань. Можно как-то помочь крепости? Даже объединив Владимирскую и Рязанскую рати, получив в итоге порядка 15 тысяч действительно боеспособных воев и оставив Рязань без защиты, Можно ли с этим войском противостоять без малого 45 тысячам татар в поле? вы нет. Всадников у Русичей осталось слишком мало, а в открытом бою мобильная стрелковая конница степняков, непринужденная атаковать в лоб изготовившихся к бою пешцев, будет иметь заметное преимущество. Это вам не схватка под переславлем где укрывшихся за надолбами ополченцев невозможно было обойти ни с флангов, ни с тыла. Так что выводить в поле дружин – это подставить князя и потерять с таким трудом и такими жертвами спасенную было Рязань. Выходит, что ни Юрий Ингуревич, ни Еремей Глебович, ни даже Калаврат, коим не хочется рисковать после всего пережитого, мне не помощники в деле спасения возлюбленной. Выходит, так. Самому же мне не остается ничего иного, кроме как лично отправиться в Пронск, постаравшись успеть обогнать поганых. И если успею то предупредить Михаила Всеволодовича, чтобы выводил жителей, спасал детей. Да самому вывести из обреченной крепости Ростиславу прежде, чем ворох замкнет вокруг города кольцо гибельной осады. Или хотя бы еще хоть раз услышать ее голос, коснуться ее рук, вдохнуть ее запах, прежде чем умереть, защищая ее. Нужно торопиться. Лично отправиться в Пронск? Ну да, ну да. А задачная судьбой Ростислава, очевидно потерявшая из-за волнения способность трезво мыслить, Я все же догадался явиться на глаза князю и предупредить его о своем отбытии. Но, выслушав меня, Юрий Ингваревич хоть и не высмеял мой план, но резко его раскритиковал, без обиняков предупредив, что в одиночку до города я не доберусь. Волки, вдоволь вкусившие человечные, меня просто сожрут. Ошарашенные столь очевидной истины я буквально до речи потерял. Князь же продолжил разносить мой план по кусочкам, к примеру, чем следовать по проне, пытаясь на лыжах догнать всадников головного отряда поганых. Можно значительно сократить путь по зимнику, пролегающему по реке Истье, впадающей в Аку неподалеку от Рязани, а затем и ее ответвлению мечи, протекающей всего в полуторах десятках верст от Пронска. Но без проводника я бы мог запросто свернуть не туда на очередном речном повороте и заплутать в глухих лесах, лежащих между устьем мечи и городом. Зато с проводником мы срезали бы наш путь до Пронска на добрую треть, добравшись до места назначения с форой в сутки-полторы. Короче, князь сразил меня своей убойной логикой, после чего я не смел уже и возражать против подкрепления. Правда, до того он попросил меня уточнить, как я собираюсь действовать, и умолчав о том, что главной своей целью я вижу спасение возлюбленной, я озвучил следующий план. А именно, что предупрежу Михаила Всеволодовича о грядущей опасности и предложу ему дать бой авангарду татар на проне, в узком месте реки до да подальше от города. Перекрыв ее устья и заняв оба берега, мы могли бы задержать поганых на несколько часов, кое их хватило бы, чтобы горожане вышли из города. А вот что с ними случилось бы после, как бы они выжили в наполненных озверевшими хищниками заснеженных лесах без достаточного количества припасов, А сколько удастся взять с собой на простых санях при спешном бегстве с города? Об этом я уже не думал. Не думал, потому что сам уже никак не повлиял бы на все последующие события, касающиеся горожан, да и процент выживших все одно был бы выше, чем если бы горожане оказались заперты в ловушке осажденного города. Зато подумал о том Юрий Ингваревич, пообещав после выхода моей дружины как можно скорее собрать большой санный обоз с припасами и дополнительным воинским отрядом в сопровождении, и отправить его следом. Что же касается именно моей дружины, уточнив численность уцелевших ратников под началом Михаила Всеволодовича, коих, по всем прикидкам, осталось чуть более тысячи воев с учетом выздоравливающих, князь щедро выделил мне пять сотен лучников из числа гридей По сути, всех воев с лучшими составными биокомпозитами. Щедро. Кроме того, еще столько же ратников, дружинников напополам с опытными ополченцами он пообещал включить в состав санного обоза. Моей благодарности не было предела. По собственным ощущениям, Юрий Ингуревич закрыл передо мной все возможные долги. Хотя, конечно, на самом деле он и сам обязан был позаботиться о своих подданных. Но тут ведь тоже как посмотреть. Пронское княжество от Рязани, конечно, зависимо, но обладает и определенной долей самостоятельности, являясь удельным и третьим по силе и мощи после столицы и Мурома. Кроме того... Юрий Ингверович предложил мне взять с собой коловрата как боевого товарища одного из самых доблестных своих витязей, на что я, однако, ответил отказом. Евпатий заслужил право найти собственную семью и убедиться в том, что с ними все в порядке, особенно после ночи подрывы когда он единственный из моих соратников выжил, до последнего сражаясь над телом Ждана. «Эх, Ждан, Кречет, други, тяжело мне без вас». Однако же я предупредил Юрия Ингверевича, что коли Евпатий Львович успеет вернуться в город к моменту выхода санного обоза и пожелает к нему присоединиться, то я буду только рад его присутствию. Что же, князь свое слово сдержал, и теперь отряд из пятисот дружинных лучников, на многое способных и в ближнем бою, спешно двигается по зимнику реки исти под моим началом. А впереди нас ждет последний, теперь уже действительно последний бой с погаными Батыя.